то каким образом потом выберемся из осажденного замка», — резонно возразил Рони. «Наверняка среди людей Императора есть специально обученные маги, которые блокируют пространственные перемещения. Поэтому мы не сумеем воспользоваться телепортом». «Я уже говорила, что в замке имеется подземный ход», — помочившись, сказала Эйра. «Он выведет вас в безопасное место». «Вы спорите не о том?» — вмешался в разговор Далеон. «Будь Нор хоть трижды перекидышем, вопрос совершенно в другом. Сможет ли он совладать силой богини? Не сожжет ли она его? Вот о чем надо думать, пока Нор не тянет даже на первый уровень». «Правда, неприятно, когда такая близкая власть уплывает к другому человеку», — по-своему истолковало замечание старшей гончей Эйра. «Предатель, я готова рискнуть, лишь бы не делать тебя высочайшим. Нор намного более этого достоин, чем ты. В конечном итоге все равно мое слово — последнее». «Ты хочешь во имя сведения былых счетов поставить жизнь Нора на кон, Словно, между прочим, осведомился Ронни. «Почему бы и нет?» — Эра пожала плечами. Рони, не забывай! Я, а не ты или Далион, представляю младшую богиню на земле. Мне лучше, чем кому бы то ни было известно, чего она ждет от своего нового избранника». «Клянусь, когда я принимала данное решение, то не брала в расчет свои обиды или симпатии, только выгоду для рода. Нор будет лучшим, высочайшим, чем Далеон. Но я готова пойти на некоторые уступки. Если окажется, что мальчик не способен контролировать себя в облике зверя, то метка будет поставлена на предателя». Неужели вам настолько противно мое общество, что не желаете провести в моем замке лишних два дня? Твое общество тут ни при чем. Ронни отошел в сторону и щедро плеснул себе вина. Мне не по нраву близость людей императора. Как бы нам не попасть в ловушку, если нас запрут в замке, то все эти споры окажутся лишенными смысла. «Вам никто не мешает согласиться с моим выбором прямо сейчас», — вкратчиво предложила Эйра. «И можете покинуть замок хоть этим вечером». Ронни и Далеон переглянулись. В карих глазах мага бесновалась обида, раздражение и еще смутная тень какого-то непонятного чувства. Далеон же лишь покорно развел руками, молчаливо говоря «Решай сам». «Где заканчивается твой ход?» Наконец с тяжелым вздохом спросил Рони, видимо, приняв непростое решение. «В предгорье», — ответила Эйра, опираясь спиной о стену. За все время разговора она ни разу не присела и сейчас сильно устала, но показывать этого не желала. «Выход недалеко от торгового пути» который ведет в империю. Ход очень длинный, вам придется идти по нему не меньше нескольких дней. Так что, думаю, там, куда он вас выведет, людей императора не будет. Вам не составит труда затеряться на просторах Ракнара.